Глава 17. Черем Агава не была ни особенно удобной, на что уже справедливо жаловался тесельхов. Расположенная рядом с домом капитана стражи, выполняющего также обязанности шерифа, она когда-то служила конюшней. Внутри было холодно, по помещению гуляли сквозняки, полы были запачканы навозом, воняло лошадиной и человеческой мочой. Эти запахи смешивались с запахом рвоты тех, кто перебра угом её водки на ярмарке. Рейстлин не замечал запаха, по крайней мере, после первых нескольких минут. Он слишком устал, чтобы обращать на него внимание. Стражники могли бы повесить его, виселица была обычным наказанием за убийство в гавани, и он не протестовал бы. Юноша упал на грязную соломенную подстилку и заснул так крепко, что даже не чувствовал, как по нему шмыгают крысы. Его глубокий сон, который ничто не тревожило, вызвал серьёзный спор между двумя уревными стражниками. Один утверждал, что так спать может только неповинный человек, ведь с нечистой совестью, как известно, уснуть трудно. Второй стражник только фыркал. По его мнению, способность спокойно спать с кровью жертвы на руках лишь доказывала глубоко преступную натуру этого парня, погрязшего в грехах. Рейслин не слышал их спора. Не слышал он и пронзительных голосов своих товарищей по заключению, в основном Кендеров. Кендеры были полны энергии, ведь для них выдался особенно удачный день: потосовка, суматоха, убийство и что самое замечательное гигантский соплеменник. Такого номера даже сам дядька Пружина не выкидывал. Кендер-великан, переходящий в брод моря и проигующий по верхушкам гор, с этого дня стал популярнейшим героем кендерских песен и легенд. Если случалось так, что вечером не всходило ни белое, ни алое луна, то всем было понятно, что это Кендер-великан взял их в займы. Кендеры, которым не терпелось обсудить это выдающееся событие, постоянно бегали из камеры в камеру, открывая замки чуть ли не до того, как стражники успевали их запирать. Пока одного кендера водяряли на место, ещё двое за это время выбегали на свободу. Он дрожит. Заметил стражник помоложе, заглядывая в камеру Рейстлена во время одной из передышек, которую дали им кендары. Если бы они дали себе труд поразмыслить, то поняли бы, что за тишьи это было довольно зловещим. Может, одеяло ему принести? Не стоит, сказал второй, ухмыляясь. Скоро ему будет тепло, даже жарковато, на мой вкус. Говорят, в кузнице безный не гаснет огонь. Но ведь перед повешением должен быть суд, разве нет? Спросил молодой стражник, который был новичком в делах такого рода. Конечно, шериф для порядка проведёт суд, пожал плечами старший тюремщик. Но я не вижу в этом смысла, если честно. Его поймали с ножом в руке возле трупа. Он достал откуда-то грязное одеяло. Вот, укроем его, если хочешь. Нехорошо получится, если он простудится и умрёт до повешения. Давай сюда ключи. Нет у меня ключей. Я думал, они у тебя. как вскоре выяснилось, ключи были у Кендеров. Они выбрались из своих камер и уже успели устроить пикник посреди тюрьмы. Тюремщики, твёрдо вознамерившиеся заставить Кендеров вернуть ключи, слишком увлеклись, чтобы заметить приближающиеся огни факелов, а азартные вопли Кендеров заглушали крики подходившей к тюрьме толпы. Рейстлин, вымотанный чародейством в храме и допросом шерифа, спал мёртвым сном и не слышал ничего. Карамонт тоже не видел факелов. Он был далеко от тюрьмы и бежал к ярмарочной площади так быстро, как только мог. Силач сам едва избежал заключения. Когда братьев допрашивал шериф Гавани, Карамонт твёрдо заявил, что ничего не знал о преступлении и всё отрицал ради себя и брата. Рейстлин же повторил свой рассказ. Он склонился над телом, чтобы осмотреть его. Он не знает, почему поднял нож и почему старался спрятать его. Он был в состоянии шока и сам не понимал, что делает. Я особо подчёркивал, что Карамон тут вовсе ни при чём. К счастью, обнаружилась свидетельница, молодая жрица, которая заявила, что разговаривала с Карамоном в коридоре, когда послышался крик Джудит. Карамон клялся, что брат в этот момент был с ним, но девушка показала, что видела только его одного. Проверив таким образом алиби Карамона, шериф освободил его, хоть и неохотно. Карамон кивнул на Райстен взгляд, полный любви, беспокойства и волнения, взгляд, который Райстен проигнорировал и поспешил на ярмарку. По дороге Силач обдумывал всё, что случилось. Люди часто говорили, что он медленно соображает и вообще туповат. Но Карамон вовсе не был тупым, хотя соображал действительно неспешно. Он был мыслителем, предпочитавшим размышлять неторопливо и осторожно, уделяя внимание всем сторонам вопроса, прежде чем прийти к решению. о того, что решение всегда было единственно верным, просто никто не замечал. У Карамоны было ещё несколько миль, чтобы обдумать ужасное положение, в котором они оказались. Шериф выразился довольно прямо: будет устроен суд для соблюдения традиций, но приговор, в общем-то, уже всем известен. Райслина признают виновным в убийстве и, как следствие, повесят. Повешение, скорее всего, произойдёт в этот же день, как только сколотят виселицу. К тому времени, как Карамон достиг ярмарки, он пришёл к решению. Он знал, что делать. На площади было тихо. Кое-где в лавках из-за неплотно прикрытых ставней пробивался свет, хотя время было уже позднее или раннее, в зависимости от того, как смотреть. Кто-то из мастеров ещё работал, пополняя запасы товаров к открытию. Утром начинался последний день ярмарки, появлялась последняя возможность привлечь посетителей. заставить покупателей расстаться со своей сталью. Слухи о происшествии в городе либо ещё не дошли сюда, либо если дошли, были восприняты как интересный рассказ, но не более. Торговцы вряд ли посчитали, что произошедшее как-то касается их. Утром они станут думать иначе. Если будут суд и казнь, то на них сбежится вся гавань. На ярмарке мало кто появится, и торговля будет не слишком оживлённой. Карамон нашел лавку Флинта, ориентируясь по очертаниям разных строений, чьи силуэты четко вырисовывались на фоне неба, освещенного сиянием звезд и алой луны, которая была полной и необычайно яркой. Карамон посчитал это добрым знаком. Хотя Рейстлин носил белые одежды, он упомянул однажды, что почитает и лунитари. Карамон поискал стурма, но его нигде не было, как и Тассельхофа. Тогда силач пошел к шатру, где спал Танис, но заколебался у входа. Карамон ничуть не беспокоился, что может нечаянно потревожить личную жизнь друга. Однако всё же на всякий случай прислушался, но ничего не услышал. Тогда он поднял полог и заглянул внутрь. Тани спал, хотя его сон никто не назвал бы мирным. Павел бормотал что-то на неизвестном карамонском языке, вероятно, эльфийском, и беспокойно ворочался. Очевидно, любовники так и не помирились. Карамон опустил полог и отошёл. Войдя в шатёр, который Карамон делил с братом, он удивился, обнаружив внутри китиару, свернувшуюся клубочком под одеялом. Её мерное дыхание говорило о мирном и спокойном сне. Красноватый лунный свет хлынул в шатёр вслед за Карамоном, как будто сама Лунитари хотела присутствовать при их беседе. Гнев и страх боролись в душе юноши. Нагнувшись, он коснулся плеча сестры, но она спала крепко, и Карамону пришлось потрясти её, чтобы разбудить. Поэтому и потому, как она наигранно перекатилась на бок и сделала вид, как будто не сразу узнала его, брат понял, что сестра не спала, а притворялась. Китиару было не так-то легко застать в расплох. Карамон отлично знал это. Кто тут? Карамон, это ты? Китиара демонстративно зевнула и пригладила спутанные волосы. Что тебе нужно? Ты знаешь, который час? Они арестовали Рейстлена, сказал Карамон. Ещё бы. Я не удивлена. Мы заплатим за него залог и вытащим из тюрьмы утром. Китиара закуталась в одеяло и отвернулась. Его арестовали за убийство, обратился Каромон к спине сестры. За убийство верховной жрицы. Мы нашли вдову Джудит мёртвой в её покоях. У неё было перерезано горло. Возле трупа лежал нож. Мы с Раисленом узнали его. Мы оба видели его раньше, на твоём поясе. Он замолчал, ожидая ответа. Сестра какое-то время лежала неподвижно, затем села, резко отбросив одеяло. Она была одета в рубашку с длинными рукавами и обтягивающие штаны. Кожаный жилет китяра сняла, но сапоги были на ней. Она казалась беззаботной и даже радостной. Так почему они арестовали Райстина? Они увидели у него в руках твой кинжал. Китяра скорчила недовольную гримасу. Неумно. Обычно наш младший братишка не делает глупых ошибок вроде этой. А что до кинжала, она пожала плечами. То в этом мире очень много всяких кинжалов. Но не так много, как леимом флинта или с рукоятью обмотанной плетёными полосками кожи, так как делаешь только ты. Это был твой кинжал, Кит. Я роистин узнал его, и я тоже.